Белка и воробей прогуливались по лесу и рассказывали друг другу свои мысли. Светило солнце, и заняться им было нечем. Воробей объяснял белке, как можно измерить глубину сна. "Я сам это придумал", признался он и скромно смахнул с крыла пылинку. "Надо отойти от спящего на 10 шагов и громко его позвать, так громко, как я сейчас скажу: у! У! У?", переспросила белка. Так это измеряется, сказал воробей. Если он не услышит, надо подойти на шаг и снова его позвать, и так, пока не проснётся. Количество шагов и есть глубина сна. Вот как, сказала белка. Гляди-ка, там спит жук, заметил воробей. Они случайно проходили мимо дуба, под которым спал жук, и при этом тихонько похрапывал. Смотри, сказал воробей. Он отошёл на 10 шагов, обернулся и сказал так же громко, как только что говорил: "У! Жук!" Ничего не произошло. Жук продолжал спать. Воробей подошёл на шаг ближе и снова позвал: "Жук!" Опять ничего не изменилось. Он подходил всё ближе, пока не оказался у жука на духом, и громко крикнул: "Жук!" Но жук не проснулся. Воробей повернулся к белке и сказал: "Он спит неизмеримо глубоко". "Что такое неизмеримо?" спросила белка. "Ну", ответил воробей. Это, например, как если выяснять, насколько теплое бывает время, или кто больше любит небо, или чей день рождения, день рождения дней. Уго удивилась белка. Тут раздался шорох. Не могли бы вы пройти чуть подальше и там поговорить? попросил жук. Я здесь сплю. Воробей и белка пошли дальше. Жук плохой пример, сказал воробей. Ну кто так спит? Некоторое время они шли молча. Это хороший метод. сказал воробей. Белка промолчала. Чуть позже они увидели в траве спящего льва. Вот, сказал воробей, вот кто правильно спит. Смотри внимательно. Он отошел на десять шагов, развернулся и крикнул: «Лев! Что?» Зарычал лев и немедленно вскочил. «Ага, вот видишь», сказал воробей белке. Потом обернулся к льву и сообщил: «Ты спал так не глубоко, как только можно». «Сам знаю», сказал лев сердито, глядя на воробья. просил воробей у белки. Белка кивнула. Они пошли дальше, а Лев всё ещё ворчал: "Как же мне теперь заснут?" Воробей разглядел пёрышки и сказал: "Сейчас придумываю, как можно измерить глубину мыслей". Эй, всё ещё ревел в далекий Лев. "Как здорово", сказала белка. "Эх", сказал воробей. "Если захотеть, можно придумать что угодно".